Глава 13 По стенам металли тени, отброшенные неровным оранжевым светом керосинки. гербурхард мелко семенил по коридору. Олег Иван шел за ним, оглядываясь по сторонам на каждой развилке. Замыкающий маленькую процессию Иван время от времени мазал по кирпичам стены маркером. Тот оставлял в слое пыли влажную черту, почти сразу пропадавшую в пересушенном воздухе подземелья. Ваня не знал, зачем он еще в Москве сунул в багаж маркер с невидимой пастой. Что касается ультрафиолетовой лампы, то она была вмонтирована в стандартный армейский фонарь. Так или иначе, маркер пригодился. Не то чтобы путешественники не доверяли старичку-историку, но забираться во всамделишний египетский лабиринт, не имея ни карты, ни возможности запомнить бесчисленные повороты... А вдруг здесь, как в фараоне Болеслава Пруса, стена может повернуться и перекрыть проход за спиной незваного пришельца? Олег Ивановичу пришлось напоминать себе, что подобные механизмы, даже если они и не были плодом фантазии писателя, вряд ли сохранили бы работоспособность за столько веков. Да и откуда им здесь взяться? Не в затерянном посреди пустыни городе, а во вполне цивилизованной Александрии, во дворце, построенном не так уж и давно. По меркам этой земли, разумеется. Здешние подземелья не имеют ничего общего с теми, древними. Нынешний владелец дворца Тауфик-Паша, второй хигиф Египта, проживал по большей части в Каире. Здесь он бывал наездами и здесь же хранил свою коллекцию древностей. Александрия была самым европейским из египетских городов. Недаром тут обосновались почти все консулы и прочие дипломаты большинства европейских стран. Здесь же, в шести километрах от города, стоит Рамлей, любимая резиденция вице-короля и прочей имперской знати. Египет еще с англо-египетской войны находится под британским управлением, а если называть вещи своими именами, то под оккупацией. Во время кровавого восстания Араби Паши в 1882 году Александрия сильно пострадала, Городская чернь с примкнувшими к ним солдатами местного гарнизона учинила европейцам кровавую резню. Но двумя днями спустя под гром пушек эскадры адмирала Сеймура в город вошли английские войска. С тех пор они здесь и остаются, и это при том, что формально Египет считается турецким владением. В известной Олегу Иванчу истории ситуация эта продержалась до 1914 года, когда после вступления Турции в мировую войну Египет уж официально был или будет объявлен британским протекторатом. В общем, подземелье оказалось всего лишь подвалом, обширным, пыльным, неосвещенным, но лишенным какой-то особой таинственности. гербурхард обустраивая во дворце хранилище для собрания Хигива, выговорил себе право устроить в подвалах помещения для разного рода хлама, неудостойного высокой чести быть внесенным в основную коллекцию. О том, что здесь находится, не знала ни одна живая душа, кроме самого Гера Бурхарта. Да никто этим и не интересовался. Сам же Тауфик Паша не имел даже самого приблизительного понятия о том, что хранится даже в основной коллекции, делая исключение разве что для немногих особо ценных экспонатов. Так что Гер Бурхарт обустроил подземные владения по своему вкусу, а запутанный лабиринт коридоров и жуткие слухи, старательно питаемые дворцовыми слугами, давал известную защиту от незваных гостей. Старик-историк остановился перед низкой, обитой железным листом дверью. «Здесь», — сказал он, не глядя, сунул лампу Семенову и принялся рыться в карманах. Покопавшись, немец извлек на свет внушительную связку ключей, дверь отворилась, впуская посетителей в личный тайник Гера Бурхарта. «Итак, молодые люди...» Олег Иванович иронически переглянулся с сыном. «Надо же!» попали в одну возрастную категорию. Я буду вам крайне признателен, если вы прекратите рассказывать сказки и признаетесь, кто вы на самом деле. Уж во всяком случае не американцы. Я, конечно, не был за океаном, но даже моих скромных знаний достаточно, чтобы понять, ваш выговор не имеет ничего общего с манерой говорить выходцев из Канады и САСШ. Я мог бы предположить, что вы учили английский в России, причем у посредственного педагога, но ведь и русский ваш ни на что не похож. Олег Иванович усмехнулся. Насчет скромных знаний Герр впал в самоуничижение. Сухонький немец в совершенстве знал восемь европейских языков, не считая десятка наречий. Он после первых двух фраз по выговору и прочим нюансам речи безошибочно определял выходца из любого уголка Европы. Русским Бурхард владел достаточно хорошо, несмотря на то, что с точки зрения его любимой египтологии Россия не представляла ни малейшего интереса. Известный как один из лучших в Европе, а значит и в мире, лингвистов и лексикографов, Бурхард обладал чудовищной памятью и отличался редкой даже для немецкого ученого въедливостью. Это его качество гости оценили с первых минут беседы. И тем более удивило их то, с какой готовностью старик не только рассказал о египетском ученом, раскопавшем в Малюле некий артефакт, но и согласился показать его гостям. Знать бы еще, что это оказался сыр в мышеловке. И теперь хитрый дед припёр гостей к стене, рассчитывая, видимо, на то, что гнетущая обстановка древнего подземелья сделает их позговорчивее. Уверенность немца забавлял Олег Ивановича. Разумеется, тот не собирается причинять своим... Пленникам вред. И откажись, они отвечать, Герр Бурхард огорченно вздохнет и выставит визитеров вон. Но пока что он уверен, что оказавшись в настоящем египетском подземелье, гости потеряют самообладание и, конечно, не посмеют ничего скрывать. Точный психологический ход. Если только гости не знакомы с ужастиками и триллерами, которым еще только предстоит появиться на свет. В их свете это шоу тянет разве что на экскурсию с элементами ролевой игры. Бурхард пропустил посетителей вперед и прикрыл дверь пронзительно скрипнув несмазанными петлями. Олег Иванович ожидал увидеть массивные колонны и сводчатые потолки, но на самом деле за дверью оказалось просторное помещение, не менее полусотни метров в поперечнике, часто уставленное тонкими восьмигранными колоннами. Семенов затруднялся определить архитектурный стиль Однако угадываемый на основаниях каменных столбов орнамент указывал на арабское происхождение. Пространство между колоннами было загромождено разнообразными ящиками, сундуками, плетеными корзинами и ларями. Кое-где стояли стеллажи, заваленные экспонатами. Сосуды, свитки, листы пергамента, обтянутые потрескавшиеся кожей древние тома, осколки статуй, бронзовые и каменные статуэтки, посуда, оружие. И все покрыто толстым слоем пыли. В глубине между двумя стеллажами, экспонаты на которых были запалены несколько меньше, приткнулся самый обычный канцелярский стол. За ним угадывался другой стол, лабораторный, заваленный каким-то археологическим хламом. Посредине на подставке красовался потемневший череп, увенчанный высоким конусообразным пупырчатым шлемом. Замыкали выгородку еще два стеллажа с рядами книг и подшивками журналов по истории и археологии отдельную полку занимал двенадцати томный труд памятники египта и эфиопии рядом с ним на почетном месте красовался иероглифическо дематический словарь брукша дематическое энхриальное письмо одна из форм египетского письма применявшихся для записи текстов на поздних стадиях египетского языка пыли на этих книгах почти не было видимо обращались к ним чаще чем к остальным дав гостям оглядеться Гербурхард пододвинул им два плетеных кресла, которым самое место было бы на зеленой лужайке перед каким-нибудь колониальным особняком. Сам же уселся за письменный стол, сразу превратившись из ученого-экскурсовода, в хитрого гнома. Впечатление это до чрезвычайности усиливало бронзовое, относящееся еще к древнеегипетскому периоду, секира непривычной формы и лежащая рядом с ней на стеллаже самая обычная кирка. Гном в пенсне поерзал, устраиваясь поудобнее и с ожиданием уставился на своих то ли гостей, то ли пленников. Во взгляде читался вопрос «Кто вы такие несчастные и зачем явились в мою заветную пещеру?» Олег Иванович откашлялся, пытаясь скрыть некоторую неловкость. «Я, право же, не понимаю, Гербурхард, чем вызвана столь резкая реакция. Право же, даже если мы были не вполне...» Откровенны с вами, то, поверьте, мы в мыслях не имели нанести вред вам лично или вашему собранию. Старик ехидно усмехнулся. Не думаете ли вы, Герр Семенов, что я бы пригласил сюда человека, которого хоть на секунду заподозрил бы в дурных намерениях? Хоть в Александрии хозяйничают англичане, но слово «хигиво» здесь что-нибудь дозначит. Да И потом, насколько я понимаю, вы не англичанин? Олег Иванович кивнул. — А раз так, — продолжал старый зануда, — уж поверьте, я сумею, если потребуется создать вам немалые сложности, хотя бы и обратившись к британским властям. Они не любят мошенников, как, впрочем, и власти любой другой страны. — Нет, я отнюдь не подозреваю вас в чём-то недобром. — Ну, раз не подозреваете, что это за фокусы, — встрял Ваня. — Мы что, в подвале гиста, то есть на допросе? — Юноши ваших лет назидательно произнес Бурхард, уничтожающий глядя на Ивана. «Следует молчать, слушая тех, кто старше, и ожидая, когда его спросят. Это верно даже в Америке, вы ведь там никогда не были, не так ли?» Иван подавился, чуть было не вырвавшись резкостью, и умолк, нахохлившись от обиды. гербурхард довольно кивнул. «Теперь о том, зачем я вас сюда привел». «Как я понимаю, вы явились в Александрию для того, чтобы познакомиться с некоторыми предметами вверенного мне собрания, не так ли?» Олег Иванович не ответил. В конце концов он не скрывал своих намерений и сам попросил Венцеля познакомить его со стариком-археологом. «Так что пусть продолжает. Послушаем, разберемся». В кармане у Семенова лежал бульдог, да и Ваня, как подозревал отец, явился сюда отнюдь не с одним фотоаппаратом. Вон как рубашка-топорщица. Но, несмотря на всю безапелляционность заявления немца, никакой угрозы гости не ощущали. Олегу было скорее любопытно. Хоть и сидели они в паре десятков футов под землей, в загадочном лабиринте, посреди города, в котором полно турок в красных фесках, диких арабов и вежливых, но непреклонных английских офицеров. Бурхард тем временем продолжал. — Видите ли, коллеги, Это ничего, что я так к вам обращаюсь? В конце концов, раз вы интересуетесь египетскими древностями, мы с вами в определенном смысле коллеги. Так вот, должен сказать, коллекция Хидива куда обширнее, чем полагает он сам, и многие из экспонатов таковы, что их истинную ценность осознаю лишь я один, а порой она неизвестна даже мне. И это в полной мере относится к тому предмету, ради которого вы сюда и явились». «Вы ведь это ищете, не так ли?» И он обернулся к лабораторному столу, стоящему у него за спиной, и потянул за край ткани, прикрывавший какой-то прямоугольный предмет. Ткань соскользнула, открыв взором гостей ларец. Олег Иванович понял, что перед ними тот самый предмет, о котором еще в Маолюле говорила мать Апраксия. То описание не слишком изобиловало деталями, однако же сомнений не было никаких. Это и есть ковчег, ради которого им пришлось проделать такой долгий путь. «Я угадал?» — не унимался Бурхард. «Вы ведь ради этого сюда приехали!» Олег Иванович кивнул. «К чему отрицать очевидное?» «Только вот неясно, откуда Бурхард так осведомлен?» Путешественники ни слова не сказали Венцелю о целях своих поисков. «Было одно объяснение». «Непомерно развитая интуиция старика». «Или...» Археолог победно улыбнулся, и в глазах его Семенов с удивлением разглядел... «Облегчение?» «Да, именно облегчение. Даже поза, в которой Бурхард сидел в своем кресле, изменилась. Старый гном даже горбиться перестал, будто с плеч его вдруг сняли невидимую тяжесть. «Вы бы знали, сколько лет я вас жду!» Олег Иванович озадаченно поднял бровь. Что осанка? Даже голос археолога стал другим. Куда делась прежняя язвительность? Так мог говорить безумно уставший человек, дождавшийся наконец момента, когда его избавят от непосильной ноши. Семёнов покосился на сына, Иван тоже уловил изменение тона разговора и теперь ждал продолжения. Олег Иванович чувствовал, что теряет нить, а ведь он, похоже, рад как будто дед в самом деле ждал нас. Давно ждал. И не сомневается, что дождался. гербурхард закопошился, открывая ларец. Тот не поддавался. Досадливо крякнув, археолог засеменил к стеллажу и выудил с полки инструмент с лезвием, срезанным наискось на манер сапожных ножей. На этот раз реликвия не стала упрямиться. Крышка откинулась, и старик отшагнул в сторону, картинно указав на плоды своих трудов. «Прошу вас, Герр Семенов». Содержимое ларца было весьма необычным. необычным.лоно уложенные как в ящике картотеки какие-то листики явно не бумажные. Вы позволите? Да, разумеется, засуетился бурхард. от прежнего ядовитого высокомерия не осталось и следа, только перчатки наденьте будьте любезны. Семёнов натянул перчатки из плотного шелка резиновых лабораторных здесь еще не знали и осторожно провел указательным пальцем, по торцам карточек. Это были тонкие пластины из металла, переложенные коричневыми листками промасленной бумаги. «Бумагу это я положил», — тут же разъяснил Бурхарт. «Лучше, конечно, заменить ее полосками шелка, пропитанного маслом, скажем, костяным, какое применяют часовщики. Оно, как мне представляется, больше подойдет, чем масло растительного происхождения». Археолог верен себе и своим академическим привычкам усмехнулся про себя Семенов. Вон как старается, объясняет любую мелочь как студенту на практикуме. «Когда я открыл ларец в первый раз», — продолжал Миштем Бурхарт, «пластины были переложены кусочками промасленного пергамента, но за две с половиной сотни лет содержимое ковчега слиплось в сплошной брусок. Мне стоило немалых трудов разделить его на отдельные пластины». К сожалению, пергаментных листов при этом сохранить не удалось. Но я не думаю, что они имели какую-либо ценность. Во всяком случае, никаких значков я на них не обнаружил. Потому я смелился, дабы сохранить образцы. Да вы не бойтесь, доставайте! Они чрезвычайно прочные и упругие. И обратите внимание, ни малейшего следа ржавчины, либо патины, как на бронзе или серебре. Олег Иванович осторожно подцепил пальцем одну из пластин Извлечь ее удалось лишь с третьей попытки, да и то вместе с прилипшим листком. Так плотно пластины помещались в ковчеге. За плечом запыхтел Ваня. Он, конечно, уже был тут и во все глаза вглядывался в содержимое ларца. И фотоаппарат, конечно, наготове. Иван держал его небрежно, чуть заметно скашивая глаза на экранчик. Бурхард перехватил взгляд Семёнова, удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Олег Иванович незаметно толкнул сына, не теряя осторожности, и принялся изучать пластину. Сходу опознать металл не удалось, но ни алюминий и, судя по весу, не сталь. Может, титан? На лицевой стороне были нанесены ровные ряды несложных, геометрически правильных значков. Треугольники, ромбы, параллелограммы. Они явно складывались в слова, перемежаемые точками, многоточиями и какими-то символами вроде вертикальных волнистых линий. Может, знаки припинания неизвестной системы письменности? Значки покрывали пластину равномерно, без разбивки на столбцы или строки. Интервал между значками всюду был один и тот же. Пальцы сквозь перчатки ощущали холод металла. Хотя стоп, такая тонкая металлическая пластина не могла так сильно холодить руку. Она и сама должна была уже нагреться. «Да, да, коллега», – археолог заметил недоумение Олега Ивановича и теперь наслаждался произведенным эффектом. «Эти пластины все время остаются холодными, совершенно не воспринимая тепла человеческих рук. По моим ощущениям, несколько больше 15 градусов по Ариамюру». Градус Ариамюра – единица измерения температуры, в которой температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов соответственно предложен в 1730 году Р.А. Риамюром. В настоящее время вышло из употребления. 15 градусов по Риамюру соответствует 12 градусам по Цельсию. «К сожалению, у меня нет нужной аппаратуры, и я лишён возможности провести точные замеры». «А нагревать не пробовали?» – спросил Олег Иванович. «Что-то мне подсказывает, что материал будет упорно сохранять прежнюю температуру, чтобы вы с ним не делали». Археолог испуганно всплеснул руками. «Ну что вы, Гер Семенов, я не настолько опрометчив, чтобы рисковать образцами. Я ведь не знаю, как этот материал реагирует на огонь». «Ну, можно было и не огнем», — влез в разговор Иван. «Скажем, нагреть что-нибудь и поднести к пластине, а потом на ощупь оценить изменение температуры. Металлический брусок, к примеру, или камень». Бурхард слегка нахмурился и недоуменно глянул на мальчика. Он, кажется, не ожидал от него ничего подобного. Но тут же просветлел лицом. Видимо, оценил идею. «Должен признать, в вас есть жилка исследователя юноша. Признаться о таком варианте я не подумал». Щеки Вани слегка зарделись. Видно было, что похвала вредного деда ему приятна. Тем временем Олег Иванович осторожно отделил от пластины прилипшую к ней бумажку и принялся разглядывать обратную сторону – Толщину металла определить на глаз не представлялось возможным, но наверняка меньше миллиметра. Пожалуй, о край такого листа можно и порезаться. На обратной стороне ясно различался геометрический рисунок. Тонкие прямые линии, образующие неправильный многоугольник, прихотливо пересеченный другими линиями. В узлах схемы помещались кружочки. Кое-где чертеж украшали надписи из таких же значков, что имели место на лицевой стороне. Всякий раз значки были скомпонованы в квадратные столбцы с равным количеством символов по высоте и по ширине. Интервалы между значками были всюду одинаковыми. «Можно?» — Ванька потянулся к экспонату. Бурхард нахмурился, но смолчал. «Пап, а мы такое уже видели, помнишь? Примерно в середине манускрипта». Олег Иванович припомнил. Да, в нескольких местах были очень похожие вставки, и что особенно интересно, каждая из них соответствовала такая же, судя по расположению знаков, табличка, составленная из букв коптского алфавита. Теперь, глядя на покрытые загадочными значками пластинки, Олег Иванович понял, что это ему напоминает. «Скажите, коллега, — повернулся Семенов к археологу, — <с> <Joan> <эт> «Вы ведь, разумеется, сделали копии этих носителей информации!» Бурхард недоуменно вскинул глаза, но поняв, кивнул. «Носители информации? Несколько необычно, но вы, пожалуй, правы. В каком-то смысле любая книга, даже глиняная табличка с клинописью — это носитель информации». Тогда уж и пластинка Граммов, то есть для фонографа, опять в лес Иван. Олег Иванович недовольно глянул на мальчика. «Надо всё же думать, что говоришь». «Вы, юноша, говорите о звуковых спиральных цилиндрах Эдисона?» «Да, пожалуй. Хотя, любопытно, я никогда не думал о музыке как об информации. Ну, несомненно, можно сказать и так». Немец снял пенсне, зачем-то протёр его большим клетчатым платком. «Простите». «Да, вы правы, Гер Семёнов. Я, разумеется, тщательно скопировал всё, что изображено на пластинах». «Вот, прошу вас». И он снял со стеллажа пухлый бивар. Олег Иванович склонился к столу, а пластины тем временем завладел Ваня. «Как видите, образцы пронумерованы согласно порядку, в котором они уложены в ящички. Вот, видите?» И он показал собеседнику номер на листочке, который Олег Иванович отлепил от пластины. «Каждую пластину я скопировал с обеих сторон» с увеличением в два раза, чтобы не упустить ни одной детали рисунка. Я, собственно, собирался сделать и фотографические копии, однако пока не располагаю соответствующим оборудованием. Была мысль отдать несколько пластин гравёру, чтобы он в точности воспроизвёл рисунок, скажем, на медном листе, но до этого, увы, ещё руки не дошли. Олег Иванович перелистал несколько листов в Биваре. Да, всё верно бумагу покрывали те же самые значки. Покопавшись, он нашел номер 49, под которым значился «извлеченный из пачки листок» и принялся слечать символы. обратите внимание», — продолжал Бурхард, — «некоторые пластины наличествуют в двух точно и совершенно идентичных экземплярах. Я потратил массу времени, пытаясь найти отличия, обследовал пластины с помощью мощного увеличительного стекла, однако различие не обнаружил». «И тем не менее, я каждый раз в точности копировал оба экземпляра, сопровождая их необходимыми примечаниями. Вот, извольте взглянуть». «Вы проделали огромную работу, гербурхард искренне сказал Олег Иванович. «А теперь, если позволите, я бы хотел кое-что с вами обсудить. Помнится, вы интересовались, кто мы такие? Теперь, пожалуй, я готов ответить».